От. Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 31 мая 2018 7.07. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Отличная вчера была читка. Они действительно помогают, правда? Я знаю, что Джеймс думал о Нике, Баре и Саре Джейн, когда предложил ее. Но всей труппе полезно уделять внимание тексту в перерывах между плановыми репетициями. Жаль, что не все смогли прийти, особенно Кел. Посменная работа, бибе. -би. По крайней мере, без Хелен каждый смог сосредоточиться на себе, если ты понимаешь, о чем я. Она настолько великая, что, участвуя в сцене, затмевает всех остальных. Я, наверное, говорю непонятно. Удивительно, что Джеймс так опоздал. Он выглядел немного не в себе. Интересно, не возникли ли у Оливии снова проблемы? У нее было подозрение на преэклампсию в первом триместре и с тех пор постоянные колебания белка. Они, кстати, делали ЭКО в частной клинике в Лондоне. Тем не менее, Мартин сказал, что вся семья не в себе. Интересно, сколько денег уже собрано? Джеймс и Сара Джейн, похоже, не знают. Денежными вопросами занимается Мартин. Жду не дождусь воскресенья, чтобы поболеть за тебя на полумарафоне. Я могу только мечтать о забеге на такие расстояния. Кстати, встретимся у Коста на нашу обеденную пробежку. Коста. Британская сеть кофеин. Вторая по величине сеть кофеин в мире. А до тех пор еще одно веселенькое утро в Желеатрии. С любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема «Где ты была?» Дата. 31 мая 2018. 13.26. Кому? Саманта Гринвуд. Привет, Сэм. Просто хотела узнать, где ты. Я, как обычно, ждала у Косты, но ты не пришла. Поэтому я переоделась и просидела в комнате для персонала в одиночестве. Надеюсь, с тобой все в порядке. С любовью, Исси. От Клаудия Де Суза. Тема, спасибо. Дата, 31 мая 2018-го. 14.04. Кому? Саманта Гринвуд. «Дорогая Сэм, что за прекрасный обед? Как чудесно, что еще и солнце вышло. Ты права, в оранжереи слишком дорого, чтобы есть там постоянно. Но время от времени можно себе позволить. Я снова поймала Уну для тебя. И она сказала, что химиотерапия обладает высокой токсичностью для глаз. Что может повлиять на зрение в долгосрочной перспективе? Можно ли описывать этот процесс как человек слепнет – другое дело. Если внучка твоих друзей только начала сеансы химиотерапии, Уна сказала, что семья, скорее всего, зациклена на возможных долгосрочных побочных эффектах, которые их больше всего пугают. Как тяжело быть родителем. Если бы у меня не было своих двух из-за того, что я нажралась и забыла о контрацепции, я бы никогда не нырнула в этот умут, особенно после того, как увидела, Насколько наперекосяк все может пойти. На этой веселой ноте еще раз спасибо за прекрасно проведенное время и до встречи в воскресенье. К. От. Лорен Мальден. Тема. Приветик. Дата. 31 мая 2018. 18.45. Кому? Изабель Бек. Привет, милая. Джош выступает на семинаре в Бреконе на этой неделе. Брекон Город Уэльси, Великобритания. Поэтому мы можем встретиться, когда у тебя будет время. Что ты сейчас предпочитаешь из еды? Можем сходить в Коста или Оранжерею. Уверена, что если я приду в Сент-Энн, то у меня пойдет мороз по коже. Но оно того стоит, чтобы встретиться с тобой. Поверить не могу, что ты до сих пор в гериатрии. Ты слишком хороша для этого места и всех тех людей. Что это за сплетни о фарватерах? Мама навещала подругу в Маунт-Мор, четвертая стадия печени, дела плохи. И столкнулась с Хелен и Пейдж, которые шли в кабинет химиотерапии. Хелен сказала, что скрестила пальцы в ожидании новостей. Что она имела в виду? Надеюсь, это значит, что они собрали все деньги. Ты знала, что они строят бассейн в Гранже. Хелен сказала, что они наняли строителей еще до того, как Поппи заболела, и не могут их отменить. С нетерпением жду, когда встретимся. Эль. От. Изабель Бек. Тема. Ре. Приветик. Дата. 31 мая 2018 18.53. Кому? Лорен Мальден. Я знаю новости о поппи, но они очень деликатные, поэтому сказать не могу. Я занята всю неделю. Бегаю, репетирую и участвую в комитете по сбору средств для поппи. Может быть, встретимся через пару месяцев? Иси. От. Лорен Мальден. Тема. Р. Приветик. Дата. 31 мая 2018 пятьдесят 18.59. Кому? Изабель Бек. Новости хорошие? Пожалуйста, не говори, что плохие. Боже мой, неужели начались метастазы? Скажи мне, Иси, пожалуйста. Если не скажешь, мне придется спрашивать кого-то другого. Я никому не скажу ни слова. «Ну же, ты ведь знаешь, что можешь мне доверять. Я ведь никому не рассказала о том нашем инциденте с капельницей, не так ли? Ну, пожалуйста, Эль». От Изабель Бек. Тема Р. Приветик. Дата 31 мая 2018. 19.04. Кому? Лорен Мальден. Поппи слепнет. Из-за химиотерапии, которую она проходит в маунт мор Это еще одна причина, по которой нам нужно собрать деньги на ее американский препарат как можно скорее. Семья молчит, чтобы все вели себя с Попи как обычно. Думаю, что на данный момент об этом знаем только я и Сэм. Так что ничего не говори. Никому. Иси. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Полумарафон». Дата 31 мая 2018 года. 19.33. Кому? Саманта Гринвуд. Отличные новости о вашем полумарафоне в поддержку Поппи. Спасибо вам, Сэм. Вся семья очень вам благодарна. Удачи с финальной подготовкой. К сожалению, мы не сможем прийти и поболеть за вас, но мысленно мы будем с вами на каждом вашем шаге. Пожалуйста, не утруждайте себя и не приезжайте к нам. Поговорите с Джеймсом на следующей репетиции. С наилучшими пожеланиями, Мартин. Переписка Мартина Хейворда и Джеймса Хейворда 31 мая 2018 года. В 19.34 Мартин Хейворд написал, получил письмо от новенькой, Сэм, зачем-то хочет со мной увидеться, наедине, и предложила приехать к нам домой. Есть идея, она мне здесь не нужна, сказал ей поговорить с тобой сегодня вечером. В 19.36 Джеймс Хейворд написал, она медсестра, так что, скорее всего, это касается лечения Поппи. Спасибо, папа, у меня как раз выросла еще одна пара рук, которые нечем занять на репетициях. От Изабель Бек Тема. Приветик. Дата. 1 июня 2018. 14.20. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Ты идёшь на репетицию? Райли сказал, что ты приболела и ушла домой после обеда. Я ответила, что это было до обеда, потому что ты пропустила нашу тренировку и даже не прислала СМСку. Так что я догадывалась, что дела должно быть совсем плохи. Очень волнуюсь и надеюсь, что ты в порядке. Репетиции без тебя не те, поэтому очень сильно желаю, чтобы ты поскорее поправилась. Действительно, с нетерпением жду полумарафона в воскресенье. Готовлю для тебя сюрприз. Ой, надеюсь, это его не испортило. Ты не против, если я постою рядом с Кэллом? Я больше никого там не знаю. А если он смотрел полумарафон раньше, то должен знать, где лучше стоять. Ну, пойду почитаю свой текст перед сегодняшней репетицией нельзя давать себе расслабляться с любовью иси от мартин хейворд тема дата первого июня две тысячи восемнадцатого года шестнадцать восемнадцать кому джеймс хейворд ради всего святого сэм явилась сюда без предупреждения я только только избавился от нее ты можешь в это поверить вот он я отчаянно пытаюсь закрыть двери и удержать ее в холле мама говорит по телефону в другой комнате когда она прямо спросила меня, сколько мы заплатили Тиш Бхатоа. Я сказал «сто двадцать пять тысяч, половину суммы в качестве залога за заказ». Она побелела, как мрамор, а затем сказала, что думает, что Тиш лжет о лекарстве, ворует деньги и, вероятно, проведет курс обычной химиотерапии и скажет нам, что это экспериментальная комбинация. Я понял, что это та, Сэм, из тех, кто инстинктивно не доверяет власти, Еще из того письма, в котором она говорила о лоббировании в парламенте, чтобы ускорить процедуру лицензирования лекарств. Но это паранойя в чистом виде. Очень надеюсь, что еще никому не успела рассказать. Это может погубить сбор именно тогда, когда мы ждем новый приход денег. И еще... А, и еще она заверила меня, что Поппи вряд ли ослепнет, и что Тиш, видимо, говорит нам об этом, чтобы мы продолжали собирать деньги. Ну, Тиш ничего не говорила о том, что Поппи теряет зрение. «Что ты обо всем этом думаешь? Что мне делать?» От Джеймс хейворд тема «Ре». Дата 1 июня 2018 года, 16:20. Кому? Мартин хейворд Она думает, что Тиш лжет, а у нее есть доказательства. Не забывай, она всего лишь медсестра. Что ты ей сказал? Маме рассказал? От Мартин хейворд тема «Ре». Дата 1 июня 2018 года, 16:23. Кому? Джеймс Хейворд. Это был мой первый вопрос. Она не предъявила никаких доказательств. Стала мямлить, сказала, что у нее интуиция. Мы не можем допустить, чтобы она повсюду об этом болтала. Но что, если она станет болтать? Большой донор отвалился. А теперь еще и это все. Я не знаю, что делать и в каком направлении двигаться. Я сожалею обо всем остальном. Я прекрасно тебя понимаю, но нам нужна твоя помощь. Можешь приехать. Не говори ничего маме. Она все еще думает, что деньги заплатит Клайв Хендлер. От Джеймс Хейворд. Тема «Ре». Дата 1 июня 2018 года, 16.31. Кому? Мартин Хейворд. «Папа, не паникуй. Я уверен, что все в порядке. Я поговорю с Сэм на репетиции и посоветую ей держать свои теории заговора при себе, пока мы с этим не разберемся. Вы доверяете Тиш, не так ли? Если у Сэм нет доказательств, Тогда она просто складывает два и два, и у нее получается пять. Что касается всей этой шумихи со слепотой, мы знаем, откуда ноги растут. Певец из группы, которую заказала Сара Джейн, это не имеет значения. Попроси утишь документы для уточнения заказа. Это, наверное, в любом случае хорошая идея. Вдруг у кого-нибудь еще возникнут сомнения относительно сбора. Ну и на всякий случай не будем ей больше ничего платить, пока не докажем, что деньги идут куда нужно. Я загляну перед репетицией, но не смогу остаться надолго. Не волнуйся. От Джеймс Хейворд. Тема «Привет». Дата 1 июня 2018 года, 16.35. Кому? Изабель Бек. Дорогая Исси, как поживает мой лучший заучиватель реплик? Маленький вопрос. Ты работаешь с Эм, не так ли? Какая она? Она только-только приехала, и очень благородно с ее стороны уже бежать полумарафон в поддержку Поппи, Мы собираем этот комитет по сбору средств и хотим, чтобы он был сплоченным. Я бы не хотел обращаться к ней по поводу волонтерства, не зная, например, насколько она занята на работе и планирует ли вообще оставаться в этом районе надолго, учитывая их историю работы за границей. Просто интересуюсь. Не говори, что я спрашивал. Не хочу делать из мухи слона. Увидимся сегодня вечером, Джеймс. От Изабель Бек. Тема, привет. Дата. 1 июня 2018 16.59. Кому? Джеймс Хейворд. «Привет, Джеймс. Ты, наверное, экстрасенс. Я как раз читаю свои реплики. Нет проблем. Я знаю, что вам нужны самые толковые люди для комитета. И поскольку Сэм и я лучшие подруги, именно мне и нужно задавать вопросы. Что ж, она милая, добрая, веселая и очень хорошо ладит с пациентами». В гериатрии все наши пациенты на пороге смерти, поэтому нам надо быть осторожными, чтобы не слишком к ним привязываться. Некоторые из наших коллег впадают в другую крайность, им все равно. Сэм же умеет находить баланс. Она даже ладит со всем персоналом, и если бы ты работал там, то понимал бы, какое это сильное заявление. Я заметила одну вещь. Людей волнует то, что она говорит». На работе, когда я упоминала, что то-то и то-то можно улучшить, меня либо игнорировали, либо возражали мне. Ой, Иси опять ноет. Но если Сэм что-то говорит, ее слушают, и все решается. Во время моей последней аттестации мне сказали, что по натуре я прирожденный ведомый. Так что, возможно, Сэм прирожденный лидер. Она мало говорит про Африку, но им должно быть понравилось если они так долго там прожили. Жизнь здесь, наверное, кажется очень скучной в сравнении. Сэм такой человек, который может сделать что угодно, если захочет. Она моя противоположность. Я могу испортить самую простую задачу. Я знаю, она была бы отличным членом комитета по сбору средств. Возможно, Сэм могла бы возглавить подкомитет в составе меня и Кэла мы могли бы сформировать нашу собственную маленькую банду. Саре Джейн, похоже, эта идея понравилась. Если тебя интересует, что-нибудь еще спрашивай. А теперь обратно к изучению второго акта для сегодняшней репетиции. С любовью, Исси. От Мартин Хейворд. Тема соображения насчет комитета». Дата 1 июня 2018 года, 17.36. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Джеймс Хейворд. Касательно комитета по сбору средств. Можем ли мы сформировать его только из тех людей, которых мы хорошо знаем, пожалуйста? После Клаева Хендлера мне пришло в голову, что, возможно, мы были слишком открытыми. Особенно в том, что касается денег. Мы должны иметь возможность поручиться за любого, кто работает на сборе. Лишняя осторожность не помешает. С наилучшими пожеланиями. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Соображение насчет комитета. Дата. 1 июня 2018. 17.43. Кому? Мартин Хейворд. Копия? Джеймс Хейворд. Большинство людей честны и верны своему слову. Плохие просто лучше запоминаются. Как только начнется следующий этап сбора, мы быстро забудем мистера Ха. Со своей стороны, я очень хочу, чтобы комитет не состоял из сочувствующих и доброжелательных друзей, которые абсолютно не умеют добиваться цели. Нам нужны люди дела. Люди, которые с головой отдаются любой задаче и поддержат любое благотворительное мероприятие, которое мы планируем. Я набросала список. Эмма Крукс, Кевин Макдональд, Селия и Джоэл Халлидей, Карен Пейн, Сэм и Кел Гринвуд. Разумеется, остальные тоже захотят помочь, и это хорошо. Но, думаю, это основная команда из восьми человек, добьется реальных результатов. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. соображения насчет комитета». Дата 1 июня 2018 года, 17.43. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Джеймс Хейворд. Ни Сэм, ни Кэл. От Джеймс Хейворд. Тема «Ре. соображения насчет комитета». Дата 1 июня 2018 года, 17.50. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Мартин Хейворд. Список хорош. Сара Джейн, только без Сэм и Кэлла. От Сара Джейн Макдональд. Тема Ре. соображения насчет комитета. Дата 1 июня 2018, 17.54. Кому? Мартин Хейворд. Копия Джеймс Хейворд. С какой стати нет? Я знаю, что они новенькие, но кажутся очень честными и компетентными. Оба из медицины, значит полезные, опытные, умеют общаться с людьми. Худшее, что я могу сказать о них, это то, что они не могут избавиться от той соплячки, которая вцепилась в них изо всех сил. От Джеймс Хейворд Тема Ресоображение насчет комитета Дата 1 июня 2018 года 17:55 Кому Мартин Хейворд Не отвечай, папа, предоставь это мне. От Джеймс Хейворд, тема, ре соображения насчет комитета, дата 1 июня 2018 года, 18.01. Кому? Сара Джейн Макдональд. Между нами папа был сильно потрясен ситуацией с Клавием Хендлером. Я знаю, мы с самого начала говорили, что это может быть ловкий обман, но нельзя запретить себе мечтать. Он принял все близко к сердцу, и я думаю, подозревает, что мистер Икс, наш знакомый, завистливый шутник, который играет с нами просто потому, что может. Вот почему он хочет ограничить наши контакты теми, кто находится на периферии нашего круга общения. Болезнь Поппи и сам сбор поставила нас в очень уязвимое положение. Мы не только не контролируем ситуацию, но и внезапно поняли, что наши деньги и связи ничего не значат. Есть люди, которые инстинктивно пользуются уязвимостью. Я чувствую, что мы с этим столкнулись. Не знаю, это сложно объяснить. Мне нравятся Сэм и Келл, и я был бы рад, если бы их включили в комитет. Но это заставит папу нервничать, а в данный момент он опора семьи. Джеймс. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Соображения насчет комитета. Дата. 1 июня 2018. 17.06. Кому? Джеймс Хейворд. Окей, я согласна. Подведем черту под мистером Хендлером и пойдем дальше. У нас много дел и денег, которые нужно собрать. Предлагаю объявить состав комитета сегодня вечером и провести первое заседание на неделе. Сара Джейн Макдональд. От Изабель Бэк. Тема «Окей». Дата 2 июня 2018. Час 09. Кому? Саманта Гринвуд. Извини, что пишу посреди ночи. Но на тот случай, если ты тоже еще не спишь, я просто подумала, в порядке ли ты? Я была так рада, когда ты появилась на репетиции вчера вечером. Фарватеры прямо как работа. Когда ты там, все так мило со мной общаются. Ты плохо себя чувствовала в течение дня, потому что слишком много бегаешь. Все сайты о беге рекомендуют сокращать тренировки для экономии энергии перед большой гонкой. Поздравляю с достижением цели в 112% на твоей странице по сбору пожертвований. «Несколько актеров фарватера проспонсировали тебя, но я могу написать тем, кто этого не сделал, и напомнить им, что нужно войти в систему и сделать пожертвование до наступления дня марафона. Было любезно со стороны Джеймса отвести тебя в сторону и сообщить о решении касательно комитета. Ты казалась очень разочарованной, но, пожалуйста, не расстраивайся. Я на самом деле не ожидала, что нас выберут» и полагала, что ты тоже не возлагала особых надежд. Хейворды знают всех этих людей уже много лет, так что это похоже на участие в пьесе. Все зависит от того, кого ты знаешь. Я буду скучать по тебе всю оставшуюся неделю, раннее дежурство, Бебе, но очень жду воскресный забег. Очень мило, что Кэл разрешил мне стоять рядом с ним. И не забывай, у меня для тебя сюрприз. Ну вот. Опять я испортила сюрприз. Доброй ночи. С любовью, Иси. От Джеймс Хейворд. Тема «Сэм». Дата 2 июня 2018 года. 5.22. Кому? Мартин Хейворд. «Вчера вечером поговорил с Сэм, и она остыла. Я заверил ее, что все перепроверил, и нет никаких шансов, что новый препарат является не тем, что говорит Тиш. Она казалась довольна этим». Я настаивал на том, чтобы она рассказала, с кем поделилась своими необоснованными подозрениями, и, к счастью, только с Келлом. Я настоятельно подчеркнул, что они не должны никому говорить таких вещей, поскольку нам непременно нужно собрать оставшуюся сумму. Она согласилась, хотя немного удручённо. Так что, папа, эта проблема решена. Сара Джейн горит идеями для компании, но я её предупредил, что дела у Поппи идут хуже, поэтому мы все скоро будем ходячими развалинами». Она счастлива возглавить комитет. Я прошу ее пересылать протоколы каждого собрания, чтобы мы были в курсе. Но весь смысл этой затеи в том, чтобы мы расслабились и доверили сбор им. Давайте сплотимся и поддержим друг друга. Мы должны наслаждаться хорошими днями, чтобы у нас были воспоминания на будущее. Джеймс. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Сэм». Дата 2 июня 2018 года, 6.59. Кому? Джеймс Хейворд. Я понимаю, о чем ты. Спасибо. От Мартин Хейворд. Тема «Моя внучка». Дата 2 июня 2018 года. 7.37. Кому? Клайв Хендлер. Уважаемый мистер Хендлер, недавно вы переписывались с координатором нашей компании, Сарой Джейн Макдональд, а чуть позже с доктором Тиш о касательно сбора 250 тысяч фунтов стерлингов для жизненно необходимого лекарства для моей внучки Поппи. Как я понимаю, эти переговоры провалились. Во-первых, позвольте мне принести глубокие извинения за любую обиду, которую могла бы нанести доктор Бхатуа. Как и многие врачи, она, вероятно, образована и умна в ущерб умению работать с людьми. Она может быть резкой и бескомпромиссной, но ее очень уважают, и я знаю, что она искренне заботится о поппе. Вся наша семья возложила на нее все свое доверие, а мы не делаем этого легкомысленно. Во-вторых, И об этом я не сказал даже самым близким членам семьи. Если Поппи сможет получить необходимое лекарство, которое спасет ей жизнь, это будет стоить гораздо дороже 250 тысяч фунтов стерлингов. Эта цифра, как бы огромна она ни была, рассчитана всего на один курс нового препарата. Если он окажется эффективным, нам понадобится минимум 4 курса. Но время уходит. Этим письмом я умоляю вас пересмотреть ваше решение и отозвать свое щедрое предложение. Я не знаю, есть ли у вас дети или внуки, но если да, то, возможно, вы понимаете, что чувствуешь, беспомощно наблюдая за страданиями любимых людей. Если Поппи не выздоровеет, у нее отнимут ее будущее, а у нас наше. Более печально всегда оставит на нас шрамы. Шоковая волна заденет нашу семью на поколение и даже больше. Таковы последствия трагедии. Если я могу что-нибудь сделать, чтобы переубедить вас, пожалуйста, скажите, что именно. Я с радостью предоставлю любую необходимую информацию и буду иметь дело с вами напрямую, анонимно, если вам так предпочтительнее. Еще раз большое спасибо за интерес, который вы проявили к моей семье и за безграничную щедрость и доброту, стоящую за вашим предложением. Искренне ваш Мартин Хейворд. От Мейлер Дэймон Клайв Хендлер Тема «Ре моя внучка» Дата 2 июня 2018 года 0738 Кому? Мартин Хейворд. Уведомление об ошибке. К сожалению, мы не смогли доставить ваше сообщение. Адрес неизвестен. От Джеймс Хейворд. Тема «Заседание комитета». Дата 2 июня 2018 года, 11.28. Кому Изабель Бек. Дорогая Исси, что я могу сказать, кроме как «ты молодец» и похвалить тебя за прекрасно выученный текст? Теперь, когда ты отложила сценарий, ты лучше вживаешься в образ Лидии. Ты можешь очень гордиться проделанной работой над всеми моими сыновьями. И не в последнюю очередь, потому что помогла Сэм и Келлу освоиться. Ты выходишь на новый уровень. Я считаю, мы имеем весьма приличную постановку». С другой стороны, из-за беременности Оливии и, конечно же, преданной поддержки Поппи, Пейдж и Глена мамой и папой, ни Хейворды, ни Ресвики не смогут посещать собрание комитета, которое организует Сара Джейн. Поэтому я спросил ее, можно ли тебе вести протокол. Ты не против? Первое собрание в этот вторник, в 19.00, кажется, у Сары Джейн, но я попрошу ее подтвердить все детали лично. Джеймс. От Изабель Бек. Тема. Р. Заседание комитета. Дата. 2 июня 2018. 11.35. Кому? Джеймс Хейворд. Ого! Мне бы очень хотелось вести протоколы заседаний. Большое тебе спасибо, Джеймс. Я очень стараюсь, чтобы Сэм и Кэл чувствовали себя как дома, и, глядя на то, как они расцветают в своих ролях, вижу, что оно того стоит. Мне кажется, они были немного разочарованы, что их оставили за бортом комитета, но я заверила их, что в этом нет ничего личного. Полумарафон Сэм в это воскресенье. Я в процессе создания огромного баннера, чтобы подбодрить ее». Не упоминай об этом, это сюрприз. Но к вечеру четверга уже закончу. Ещё раз огромное спасибо. Передавай привет Оливии и малышам. Иси. От Изабель Бек. Тема. Ура! Дата. 2 июня 2018. 11.37. Кому? Саманта Гринвуд. Ура! Джеймс только что написал, чтобы сказать, насколько хорошо я играю в пьесе и смогу ли я вести протоколы заседаний комитета. А я ведь всего лишь чуть больше года среди фарваторов. Мне так жаль, что тебя там не будет. Но если я найду возможность взять тебя на борт, возьму. Как я уже говорила, все зависит от того, кого ты знаешь. Ура! Я танцую от счастья. Только одна вещь. Я не хотела спрашивать Джеймса, чтобы он не подумал, что я туповато, но ты не знаешь, что значит вести протокол. Предположительно мне нужно будет вести учет времени встречи, так что я надену свои хорошие часы. Еще раз ура! С любовью Иси от Сара Джейн Макдональд. Тема: заседание комитета. Дата: второе июня 2018 13:55. Кому: Изабель Бек. У меня дома. 19.00, вторник. Принесите блокнот и ручку. От. Мариан Пейн. Тема. Поппи. Дата. 3 июня 2018. 14.56. Кому? Мартин Хейворд. «Дорогой Мартин, я только что услышала ужасно печальные новости и хочу заверить вас, что несмотря на все, что вы сейчас переживаете...» Слепота не преграда для полноценной и счастливой жизни. У меня была тетка по матери, полностью слепая от рождения. Она училась в колледже, работала в конторе по страхованию лошадей, вышла замуж за шотландца и умерла в возрасте 69 лет от кровоизлияния в мозг. Хорошо, что Поппи еще мала. В будущем она и не вспомнит, что вообще могла видеть. И другие чувства это компенсируют. Тело чудесный дар. Мы все молимся за тебя, Мартин, и если ты передумаешь насчет воды из Лурда, дай мне знать. Со всей моей любовью, Мариан. От Денис Малькольм. Тема «Бедная малышка Поппи». Дата 3 июня 2018, 15.30. Кому? Мартин Хейворд. Дорогие Мартин и Хелен, как будто вы недостаточно настрадались. «Бедная, бедная Поппи. Раньше, когда я работала в Лондоне, то каждый день видела одного слепого в метро. Я смотрела, как он читает что-то на шрифте Брайля или идет за своим псом-поводырем на эскалаторе. Не знаю, чем он занимался, но, похоже, он ездил на работу. Мартин, не забудьте подать заявку на получение синего значка». Синий значок выдается инвалидам и людям, ухаживающим за ними предоставляет большое количество льгот. Процедура занимает много времени, и они заставят вас танцевать с бубнами, но оно того стоит, ведь это истинный дар Господень. Благослови вас Бог. Денис. От Джон Оди. Тема: Дата 3 июня 2018 года. 18.05. Кому: Мартин Хейворд. Разбирая мамины вещи, мы нашли коробку аудиокниг. Готовы обсудить цену. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. «Чертов Тони Зукера». Дата. 3 июня 2018. 18.36. Кому? Мартин Хейворд. «Чертов Тони Зукера!» «Не знаю, кому он разболтал, и это не так уж важно, потому что сарафанное радио заработало. Поппи теперь слепая». «Пожалуйста, не волнуйся об этом, Мартин, и не трать драгоценное время на опровержение». Я добавлю какую-нибудь конкретную информацию в свою первую рассылку от комитета в конце недели. Мне остается только извиниться, что я заварила всю эту кашу изначально. Из хорошего. Заседание комитета назначено на вторник. Будут все, на кого я надеялась, и не только. Джеймс завербовал ту серую мышку для ведения протокола. Поэтому, если каким-то чудом ей удастся это сделать, я вам его перешлю. На всякий случай сама тоже буду делать записи. Между тем, Кевин ищет поставщиков футболок, кепок и брелоков, так что скоро сообщит тебе, сколько денег нам потребуется. Сара Джейн Макдональд. От Глен Ресвик. Тема «Деньги». Дата 3 июня 2018 года, 19.00. Кому? Мартин Хейворд. Видел страницу по сбору средств? Сумма выросла больше, чем на 4000 тысячи фунтов за ночь, благодаря пожертвованиям людей, которые думают, что Поппи теряет зрение. Будет ли подозрительным, если мы будем появляться на людях? Не хотелось бы, чтобы кто-то чувствовал себя обманутым, ведь они были столь любезны и поддержали нас. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Чёртов Тони Зукера. Дата 3 июня 2018 года. 20.09. Кому Сара Джейн Макдональд? Да, реакция на слух Зукера была значительной. Кажется, все наши друзья знают слепого, который живет счастливой и полноценной жизнью. Пока у Поппи нет нарушений зрения, проблемы со зрением, долгосрочный побочный эффект обычной химиотерапии, которую она проходит. Поэтому, хотя слухи и преувеличены, они не лишены основания. Чем скорее она перейдет с этого ужасного лечения на новый препарат, тем скорее уменьшится риск этого побочного эффекта. Возможно, ты могла бы включить это объяснение в рассылку от комитета с наилучшими пожеланиями. От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Сбор средств. Дата. 3 июня 2018 года. 2034. Кому? Лидия Дрейк. Уважаемая мисс Дрейк, большое спасибо за ваше письмо. Мне было очень интересно услышать о вашей стратегии. Вижу, что вы находитесь в Лондоне. Мы могли бы встретиться там. Вы свободны в следующий понедельник, 11 июня. С наилучшими пожеланиями, Мартин Хейворд. Первая встреча Лидии и Мартина. От Изабель Бек. Тема. Сегодняшний вечер. Дата. 5 июня 2018. 9.51. Кому? Сара Джейн Макдональд. Приветик, Си Джей. Извини за беспокойство. Просто хотела, чтобы ты знала что я как следует подготовилась к сегодняшнему заседанию комитета. Сэм объяснила, что требуется для ведения протокола, поэтому я купила все, что мне нужно. Блокнот и ручку в тон, маленький пенал и пластиковую папку, куда все сложить. Если тебе нужно, чтобы я принесла что-то еще, скажи, потому что я снова буду проезжать Paper Chase по дороге домой. Paper Chase – международная сеть магазинов канцелярских товаров. Основана в Великобритании в 1968 году. Большое тебе спасибо за предоставленную мне возможность помочь Поппи. Чувство полезности окружающим все меняет. С любовью, Иси. Постскриптум. Если нужно, чтобы на заседании кто-нибудь делал, например, чай или помогал мне вести протокол, я знаю, что Сэм все еще очень хочет участвовать. Только скажи. От Алаздер Хайнс. Тема. Дата 5 июня 2018 года, 11.40. Кому Тиш Бахатоа? Привет, Тиш. Слушай, мы должны провести полную проверку. Нам прислали официальное постановление касательно мероприятия под названием «Бал Поппи» в помощь этой же благотворительной организации. И там четко указано «ты» в качестве спикера. Мне пришлось объявить себя твоим знакомым и передать дело коллеге. Извини, но больше я ничего не могу сделать. Алекс. От. Тиш Бхатуа. Тема. Ре. Дата. 5 июня 2018. 13.14. Кому? Алаздер Хайнс. Дорогой Алекс, мне жаль, что тебя поставили в такое положение. Они назвали меня спикеркой мероприятия, не спросив. Как только я услышала об этом, то сказала им, что я не буду в этом участвовать, и даже не присутствовала там. Вот с какими людьми приходится иметь дело в частной практике. Они — олицетворение белого превосходства. Они считают, что земля должна остановиться, чтобы их ребенок вылечился. Им в голову не приходит, что никто, кроме них, не будет так предан их семье. Если бы они видели все, что видим мы, то были бы благодарны за многочисленные привилегии которые они не только считают само собой разумеющимися, но и требуют их, не чувствуя собственной ничтожности. Они могут позволить себе оплатить эти лекарства в частном порядке, если продадут часть своих активов, но их оскорбляет сама идея платы за здравоохранение, и они предпочитают, чтобы счета оплачивали другие. «С такими людьми я вынуждена общаться, чтобы лечить детей». С другой стороны, я знаю, кто отправил вам документ. Кое-кто с обидой и личными мотивами. Спасибо за поддержку, Алекс. И еще раз извини. Тиш. От Тиш Бхатоа. Тема. Вопрос. Дата. 5 июня 2018. 13.33. Кому? Мартин Хейворд. Небольшой конфиденциальный вопрос, Мартин. Ты знаешь Саманту Гринвуд? которая работает медсестрой в Сентен. Возможно, она когда-нибудь упоминала обо мне? От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Вопрос. Дата. 5 июня 2018 года. 14.46. Кому? Тиш Бхатуа. Да. Она недавно присоединилась к нашему кружку. Я не хотел тебя этим беспокоить. Вкратце. Она поставила под сомнение твое участие в сборе поппи. Утверждала, что ты водишь нас за нас. Она бежит полумарафон в поддержку сбора, так что намерения у нее благие. Но она из тех людей, у кого проблемы с восприятием власти, и кто охотнее поверит в фантастическую теорию заговора, чем в приземленную правду. Мы уже дистанцировались от нее. О ней не стоит беспокоиться. С наилучшими пожеланиями. От. Тиш. Бхатоа. Тема. Р. Вопрос. Дата. 5 июня 2018, 14.51. Кому? Мартин Хейворд. Это я и подозревала. Похоже, она сообщила обо мне в BMA. BMA, Британская медицинская ассоциация. Всякую чушь. Но они должны провести расследование. Найти ничего не найдут. Просто это раздражает. Тиш. От. Тиш Бхатоа. Тема. Дата. 5 июня 2018. 15.00. Кому? Саманта Гринвуд. Твои попытки отомстить мне — ребячество и пустая трата времени. Когда они узнают, что ты пыталась сделать, они просто отвергнут каждое сказанное тобой слово. Вот что происходит, когда предъявляешь ложные обвинения. От. Изабель Бек. Тема. Боже мой. Дата. 5 июня 2018-го. 23.18. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик, Сэм. Извини, если это письмо тебя разбудило, но я только что вернулась с заседания комитета, и меня буквально распирает от восторга. Люди говорят так быстро, гораздо быстрее, чем я пишу, поэтому я надеюсь, что смогу вспомнить некоторые из сказанных вещей, которые я не успела записать». Я сделала так много записей, что наполовину исписала свой новый блокнот. Я только что скачала шаблон, и теперь мне нужно все напечатать и пронумеровать каждый пункт. Знала ли ты, что вести протокол — это такая ответственность? Я чувствую себя очень тронутой тем, что Джеймс и Сара Джейн доверили мне это дело. Надеюсь, я не напортачу. Ты не против посмотреть протокол прежде чем я его отправлю. Просто чтобы проверить, что я все делаю правильно. Я была бы очень признательна. Теперь мне нужно запустить свой старый ноутбук и подождать целую вечность, пока он запустится, выключившись по дороге несколько раз. Завтра вставать в пять утра. Так что по-хорошему нужно идти спать. Но я понимаю, что не усну. Так жаль, что ты не смогла присутствовать, Сэм. У меня не было возможности Ничего сказать. Но к счастью, ведение протокола больше про слушать, чем про говорить. Так что это как раз по мне. Я уже говорила Саре Джейн, что ты могла бы присоединиться и помогать мне в будущем. Так что семя посеяно, нужно ждать, пока прорастет. Мне надо успокоиться. Спасибо, Сэм, за всю твою помощь. Ты прекрасная подруга для меня. С любовью, Исси. Арни, первое письмо. Н.Б. У Кела после возвращения из Африки новый адрес. От Арни Баланкор. Тема: Как делишки. Дата: 5 июня 2018 года. 23:22. Кому: Кел Гринвуд. Как делишки? Слышал, ты вернулся. Я взял твой E-mail у Тани. Где ты сейчас живешь, приятель? Я у мамы, но мы не ладим. Так что надеюсь съехать в ближайшее время. Не могу работать уже какое-то время, так что все в подвешенном состоянии. Ты знаешь, что когда я вернулся, то ушел из медбратьев? Ага, и начал работать в больнице рядом с Рейдингом, но не мог ни с кем поладить. У тебя такое было? Типа, люди здесь такие мелочные и недалекие. Я стал думать, что каждый, типа каждый, должен провести год волонтером в полевом госпитале, а потом жаловаться, что три часа пришлось прождать скорую. Получил работу в онлайн-турагентстве, водил туристов по Камбодже и Вьетнаму. В начале этого года сказал им, что больше не хочу возить группы. Не знаю, если честно, почему. Не было тех ощущений, как когда начинал работать медбратом. Не было энтузиазма. Поехал в Африку с желанием сделать что-то важное, изменить мир, но этого не произошло. Вместо этого Африка изменила меня. Я не тот, кем был, и сейчас не знаю, кто я». Извини, что выложил все это тебе, дружище, но я думаю о вас, ребята. Как Сэм? Что случилось с той неприятностью, которая у нее была? Пошла ли она в итоге в суд? Передавай от меня привет, Арни. От. Изабель Бэк. Тема. Протокол. Дата. 6 июня 2018. 5.57. Кому? Сара Джейн Макдональд. Приветик, Джей. Очень рада была вчера повидаться с тобой, Кевином и Харли. У вас очень красивый дом, как картинка из журнала. И я не знаю, что это был за травяной чай, но по вкусу очень полезный. Для меня большая честь, что мне доверили вести протокол, прилагается. Я надеюсь, он точно отражает то, что было сказано на заседании, поскольку время от времени я теряла нить разговора и приходилось что-то выдумывать. В любом случае не волнуйся, если я что-нибудь пропустила, просто дай мне знать, и я все добавлю в документ. Переходя к другому вопросу, Сара Джейн, я заметила, что ты делала записи в простом спиральном блокноте. Не хотела бы ты какой-нибудь более красивый. Пейпер Chase — много красивых блокнотов. Я надеюсь, ты сможешь прийти на полумарафон «Сэм» в воскресенье. Но если нет, увидимся на следующей репетиции. Удачи, Харли, в его заплыве. С любовью, Исси. Протокол заседания Комитета лекарства для Поппи, сделанный Изабель Бек. Дата. 5 июня 2018 год. Время. 19.33. Место. Дом Сары Джейн Макдональд. Присутствуют. Изабель Бек, Сара Джейн и Кевин Макдональд, Эмма Крукс, Селия и Джоэл Халлидей, Карен Пейн. Отсутствующие. Ну, никого, но, полагаю... Хейворды и Ресвики были бы здесь, если бы могли. Также я знаю, Сэм и Кэл Гринвуд были бы рады участвовать. Обзор предыдущих протоколов. Так как это первое собрание комитета лекарства для Поппи, у нас нет предыдущих заседаний. Я просто оставлю этот раздел пустым. Так подойдет, Сара Джейн? Повестка дня. Первое. Сумма, собранная на сегодняшний день. Сара Джейн рассказала о бали Поппе и о том, как он собрал почти 90 тысяч фунтов стерлингов. Эти и все полученные пожертвования означают, что Мартин совершил первый платеж за препарат Поппи. Так что это прекрасные новости. Все, что нам осталось сделать, — собрать остальное. Второе. Запланированные мероприятия. Следующее мероприятие по сбору средств — воскресный полумарафон Сэм. Об этом не упоминалось на собрании, и я не хотела никого прерывать, но я очень рада, что она получает хорошую отдачу. Она уже собрала 115% от заявленной цели. Я буду там в воскресенье, чтобы подбодрить ее на финише. И даже сделала баннер, который, надеюсь, Кэл поможет мне развернуть. В это время были упомянуты некоторые другие мероприятия, но я растерялась, когда все говорили. Харли делает заплыв со своим плавательным клубом завтра. Кто-то с работы сели едет на велосипеде от Лэнс Энда до Джон Огроудс. Барри устраивает соревнование по поеданию чего-то, но никто не надеется, что это принесет какие-то сборы. Третье. Мерч. Саре Джейн пришла в голову блестящая идея сделать широкий ассортимент товаров, таких как футболки, кепки, кружки ручки и брелоки. Сара Джейн, должно быть, была уверена, что комитет точно одобрит эту идею, потому что они с Кевином уже собрали предложение от поставщиков и решили, с кем из них работать. Они также выбрали логотип компании, и, если честно, он выглядит так, будто ребенок нарисовал лютик с каплями крови на лепестках. Сара Джейн продемонстрировала нам футболку, и долгое время все шокированно молчали. Дело в том, что она так много работала, и, думаю, никто не хотел ее критиковать. Так что все сказали, что все выглядит замечательно. Мне, однако, интересно, понимают ли люди, делающие пожертвования, что часть денег идет на пошив футболок вместо оплаты лекарств. Четвертое. Обсуждение идей. Вот тут мои навыки ведения записи меня подвели. Всем было что сказать. Идеи высказывались, обсуждались, отклонялись, отстаивались и отвергались с угрожающей скоростью. Думаю, следующее более-менее верно. Первое. Карен устроит вечер скачек для своих коллег по работе. По-видимому, это включает в себя получение старых видеозаписей скачек, чтобы люди делали на них ставки. Совсем не мое. По словам Кевина, эти вечера – лицензия на печать денег. И если повысить планку, то можно удвоить прибыль, потому что выпивка и азартные игры идут рука об руку. Второе. Эмма хочет провести лунный йога-марафон в летнюю ночь. Она думает, что он будет очень популярным, поскольку совпадет с полнолунием. Что примечательно, психические вспышки могут совпадать с полнолунием. Спросите кого угодно в приемном покое скорой, и они это подтвердят. Третье. Селия сказала, что возглавит комитет по сбору средств от всех моих сыновей. Прибыль и так пойдет на сбор, но она считает, что если продавать мерч перед спектаклем, обходить публику с ведерком для пожертвований и раздавать буклеты с информацией о краудфандинговом сайте, то это увеличит потенциал наших благодарных зрителей. Четвертое. Лотерея. Сара Джейн хочет организовать лотерею, которая продлится несколько недель, чтобы дать всем время продать побольше билетов. Нам всем выдадут определенное количество билетов для продажи нашим друзьям. Надеюсь, меня освободят от этого, потому что все мои друзья тоже из актеров Фарватера и будут продавать собственные билеты. Я чуть не упала с кресла мешка Харли, когда Си Джей сказал, что билеты будут по 10 фунтов за штуку. Пятое. Прочие вопросы. Сара Джейн сказала, что Мартин был удивлен тому, что все знали о проблемах Поппи со зрением, ведь семья не сказала об этом ни одной живой душе. Она заверила нас, что Поппи еще не полностью ослепла, но вероятность этого существует. Я не хотела никого перебивать, но я не слышала, чтобы химиотерапия вызывала слепоту. Если зрение Поппи ухудшается уже на данном этапе, я бы посоветовала им сделать МРТ зрительного нерва. Вероятно, ее врач держит руку на пульсе. Селия подчеркнула, что не только деньги на сбор поддерживают семью, но и практическая помощь тоже. Она развернула очень длинный список того, что они с Джоэлом делают на добровольной основе в Гранже. По понедельникам и четвергам у Поппи химиотерапия, поэтому в эти дни там всегда нужна дополнительная помощь, потому что Хелен и Пейдж вводят ее в Маунт-Мор. Судя по всему, в Гранже скоро начнутся большие строительные работы, плюс некоторые давно запланированные мероприятия, а также повседневные занятия и кейтеринг. Эмма присматривает за собакой Ресвиков и работает сверхурочно. Я чувствовала себя немного обделенной. Но с моими сменами у меня совсем нет времени, даже если бы мне за это платили, не говоря уже о том, чтобы делать что-то бесплатно. Так что я промолчала. В ближайшие пару недель Сара Джейн начнет активную рекламную кампанию в социальных сетях. Она пытается попасть на национальные новостные сайты и каналы. Но, по-видимому, так много людей собирает деньги на лечение за рубежом, что история с Поппи может не привлечь к себе внимания. «Мне это кажется необычным. Разве у нас не самая лучшая медицина? Зачем лечиться за границей?» «Думаю, что семьи чувствуют себя абсолютно беспомощными перед лицом серьезной болезни, а сборы дают им возможность почувствовать, что они делают что-то полезное». Сара Джейн спросила, знаем ли мы каких-нибудь богатых людей, которые могли бы сделать более существенное пожертвование. «Ах, если бы!» Она слышала о богатом бизнесмене, который однажды заплатил всю сумму на сбор, как у Поппи. Ну, лично я не знаю никого настолько богатого. Бе, бе. Шестое. Следующая встреча. Сара Джейн назначила следующее заседание через две недели. Мне нужно проверить, в какую смену я работаю, и взять линованную записную книжку, а не с пустыми страницами. Конец протокола. От. Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Протокол. Дата шестое июня две тысячи восемнадцатого. Девять ноль девять. Кому Изабель Бек. Получила. Прочитаю, как будет возможность. От Сара Джейн Макдональд. Тема Заседание комитета. Дата шестое июня две тысячи восемнадцатого. Десять четырнадцать. Кому Джеймс Хейворд. Копия Мартин Хейворт. Дорогие Джеймс и Мартин, прилагаю итоги вчерашнего заседания комитета. Эта бездарная девчонка прислала свой протокол, но когда я увидела размер документа, то мне расхотелось жить, и я не стала его читать. Не обязательно было перечислять каждую мелочь. Если коротко, мы все в одной лодке. Держим курс на сбор оставшейся суммы. Кстати, об этом. Мартин, пожалуйста, пришли мне точную цифру того, что собрано и того, что осталось собрать. Это единственный вопрос, который мне все время задают, и единственный, на который я не могу ответить. Людям нравятся четкие цифры, к которым нужно стремиться. Заседание Комитета лекарства для ПОППИ, 5 июня 2018 год. В ближайшие несколько недель состоится множество мероприятий по сбору средств. Ассортимент товаров выбран и заказан. То же самое с лотерейными билетами. Мне понадобится чек на покрытие расходов. Продолжается кампания в социальных сетях и национальных СМИ. Следующая встреча через две недели. От Колум Макдейт. Тема «Гранж». Дата 6 июня 2018 года. 10.23. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, как вам известно, ребята приступили к работе в пятницу. Йонна сказал, что фундамент закладывается. Сегодня утром разговаривал с Пэтом Уайтом. Он упомянул спор по поводу работы. «Это между тобой и им, но мне нужна твоя гарантия, что это не имеет ничего общего с пристройкой к бассейну, над которой мы работаем. Мы живем в маленьком мире, и вы понимаете, что мы не беремся за спорные работы». Калум. От Мартин Хейворд. Тема «Ре Гранж». Дата 6 июня 2018 года. 11.58 кому калум макдейт дорогой калум касательно уайта мы удержали оплату за некондиционное ограждение которое они установили вокруг нашего поля для гольфа в прошлом году он уже кренится можете сами проверить нам выставили счет за бетонные основы и столбы они поставили деревянные столбы и никаких фундаментов мы пытались добиться полной замены ограждения уайт отказался привлекли адвокатов и по сей день мы в тупике но я могу вас заверить, это не имеет ничего общего с пристройкой к бассейну. С наилучшими пожеланиями, Мартин Хейворд. От Джойс Уолфорд. Тема. Дата. 9 июня 2018-го. 9.34. Кому? Мартин Хейворд. Ну, если все считают, что кулинарный марафон Элвиса, который устраивает мой Барри, не стоит того, чтобы его проводить, то он всегда может пожертвовать деньги на что-нибудь другое. Джойс. Сообщение от Кевина Макдональда, Сари Джейн Макдональд, 9 июня 2018 года. В 9.52 Кевин написал, «Я в гостиной, это не Лютик, это мак кембрийский. Ты помнишь, я хотел, чтобы нам нарисовали рельефную и стилизованную иллюстрацию мака, но мы решили, что красные маки напоминают людям о войне. Ну, я погуглил и выяснил, что кембрийские маки — желтые». Затем меня посетила блестящая мысль посадить на один из желтых лепестков божью коровку, чтобы подчеркнуть хрупкость цветка и добавить очаровательное пятнышко цвета. Я набросал образец и на маке схематически поставил красную кляксу, черт подери. Откуда мне было знать, что ленивый застранец просто отсканирует мою мазню и налепит это на футболки и значки? Если мы сменим дизайн, он потребует еще денег. Истекающий кровью цветок. Они так все считают? В 9.59 Кевин написал. Давай скажем, что это Поппин нарисовала. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Что? Дата. 9 июня 2018. 10.14. Кому? Изабель Бек. Ты разослала свой протокол комитета всем фарватерам? Никто тебя об этом не просил. Там всякая ерунда, о которой мы вообще не говорили. Более того, там полно твоих соображений. Протокол нужен не для этого. Никого не волнует, что ты думаешь. Сара Джейн Макдональд. От Изабель Бек. Тема Р. Что? Дата 9 июня 2018. 10.29. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Приветик, Си Джей!» Я проявила инициативу, потому что в документе есть подробности о завтрашнем полумарафоне Сэм. Не волнуйся, я удалила все упоминания особого сюрприза, который я готовлю для нее. Она уже собрала 115% от своей цели. Но это для сбора Поппи. Поэтому я хотела убедиться, чтобы у каждого был шанс сделать пожертвование. Я так горжусь тем, что мне доверяют вести протокол, что хочу, чтобы все об этом знали. Думая об этом сейчас, полагаю, я могла бы просто разослать всем информацию о полумарафоне. Но это не совсем мое дело. А таким образом каждый получит протокол и ненавязчивое напоминание спонсировать всем. Как прошел заплыв Харли? С любовью, Исси. От Сара Джейн Макдональд. Тема «Извини». Дата. 9 июня 2018. 10.30. Кому? Джеймс Хейворд «Извини, Джеймс, вчера ночью тебе пришла копия неофициального протокола, не обращай на него внимания. Там полно бессвязной чепухи, половина из которой даже не обсуждалась. Пожалуйста, скажи своему папе и Пейдж, чтобы они его тоже игнорировали. Сегодня я пришлю собственную рассылку. Думаю, сообщение от вашей мамы было бы хорошим штрихом, чтобы мотивировать команду. Она все еще без мобильного и электронной почты? От Джеймс Хэйворд, тема «Ре, извини», дата 9 июня 2018 года, 10.42. Кому? Сара Джейн Макдональд. Да, мама прочно остается в 20 веке по части технологий. У Поппи была какая-то реакция на последнюю химиотерапию, и они сегодня снова в Маунт-Мор. Так что звони Пейдж на мобильный, как можно скорее, чтобы не оказалось, что они уже на приеме. Да, тот протокол заставил меня усмехнуться. Изабель – темная лошадка. Я всегда думал, что в ней есть нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Если честно, я сомневаюсь, что Пейдж или Папа открывали документ. Мы с Оливией прямо сейчас выезжаем в Сент-Энн, так как она не спала всю ночь и чувствовала себя отвратительно. Спасибо, Сара Джейн. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Джеймс. От Изабель Бек. Тема «Всего 22 часа». Дата. 9 июня 2018-го. 10.45. Кому? Заманта Гринвуд. Доброе. Осталось всего 22 часа. Надеюсь, ты не слишком волнуешься. Если захочешь поболтать, я весь день дома, так что звони. Жаль, что мы не живем ближе друг к другу. А то я могла бы заскочить. Я отправила протокол всем, как ты посоветовала. Когда они увидят, что твой забег завтра, это может побудить их спонсировать тебя. Сара Джейн была в восторге, поскольку это избавило ее от необходимости отправлять его. Я обновляю твою страницу сбора уже час. Новых спонсоров пока нет, хотя еще рано. Я напишу, если поступят еще пожертвования. Кэлл с таким же нетерпением ждет забега, как и я. Моя сумка собрана. В воскресенье утром положу витаминный коктейль из холодильника. Уже поставила напоминание на телефоне, так что я готова. Спасибо, что подвезешь меня. Я буду ждать у дома, чтобы тебе не нужно было выходить из машины. До встречи в 7.30. С любовью, Иси.